Глава 7. Очнулся, пал легко, словно проснулся. Правда, с серьезного бодуна. Все тело болело, а дышать мешала пыль, забившая нос и рот. Губы и язык пересохли так, что даже не чувствовали ничего. Шлем нового образца с отстреливанием сегментов, что позволяет выжить при скользящем попадании пули. Иначе даже такой удар сломает шею. Видать, сейчас что-то прилетело под опасным углом и забрало, отстегнуло, открыв лицо. Палз плюнул кусок грязи изо рта и попытался полноценно вздохнуть. Получилось, но ребра отозвались жестким спазмом. Огляделся. Трудно что-то разобрать, но из небольших щелей струились лучики сумеречного света. Все встало на свои места. Что могло сдетонировать сверху непонятно. Возможно элитники прорвались на четвертый этаж, своими тушами сбили слишком много опорных колонн и добрались до БК. А может кто-то в панике выстрелил прямо там из гранатомета. Ребята вроде терты, но порой и их прихватывает. А дальше рухнувшая крыша просто придавила здание и оно посыпалось как карточный домик. Но при совке строили на совесть. Вот часть комплекса и устояла. Палу повезло, и лопнувшая под ним плита упала на первый этаж лишь одним концом. Вся их четверка, держащая угол, скатилась по горке, а следом их накрыла крупными обломками. Но не все такие везучие. Холод кривился и покряхтывал при движении, но довольно ловко разбирал завал. Точнее, искал выход. Рядом с раздробленной в колени ногой сидел Прохор. Старшина вяло матерился и сплевывал кровь. Однако, хуже всего пришлось хитрецу. Ему буквально отрезала ноги чуть выше колен, еще и руку отхватило. Тем не менее, он еще жил, иначе зачем бы ему перетянули культи? «Что произошло?» – прохрипел Пал. «Ничего хорошего!» – пробулькал Прохор. «Похоже, у него весь ливер отбит и внутреннее кровотечение, но пока жив и даже относительно бодр». «Это я уже понял», – вздохнул Пал. «А конкретнее? И что нам с этим делать? Кто-нибудь еще выжил?» «Помогай холоду!» – Прохор проигнорировал вопросы. «Если не выберемся из-под завала, быстро сдохнем. Помощи не будет». Тут Пал вынужден был согласиться. Дышать в этом склепе тяжело. Мелкие дырочки давали свет, и все же воздух проходил слабо. Еще и чадила горящая техника вокруг руин, что не добавляло свежести. К тому же уже чувствовались тошнота и гудение в голове. А живчика во фляге на несколько глотков осталось, а сейчас его нужно намного больше. У них два тяжелых трехсотых. Сначала завал показался сложным и монолитным, но советский бетон не подвел. Первый этаж устоял и даже часть перекрытий сохранилась. Осталось только разобрать обломки и добраться до окна. Холод – здоровый лоб, но в одно лицо играть в такие бирюльки и тяжело, и опасно. Когда Пал присоединился к нему, дело пошло веселее. Уже спустя час они смогли раскопать от норок, в который смог протиснуться худощавый Артем. Он выглянул в окно и осмотрелся. Зрелище еще то, хоть сейчас снимай фильм про постапокалипсис. Монстры снесли все на своем пути, раздавив машины, разметав киоски и снеся столбы. Вокруг здания десятки, а может сотни трупов-мутантов, среди которых бродят еще несколько тварей. Слава богу, не опасных. Это, скорее всего, остатки Орды из начальных классов. Они туповатые и быстро остывают, забывают, куда неслись и зачем. А тут столько мяса, что не особо нужно куда-то бежать. Разве что иммунного учуют, но к зданию приближаться побаивались. Слишком много крутых монстров завалили люди, и этот запах их пугает. А вот выживших не видно, как и не слышно стрельбы. Да и вообще тихо вокруг, только пламя потрескивает на догорающих авто. Артем решил не возвращаться, а проскользнул наружу. Из оружия у него остался только нож, но этого должно хватить. Сейчас опасности не видно. Ярда уже ушла, утащив за собой крупных тварей. Бесшумный автомат не помешал бы, но попробуй что-то найти под завалами. Пал, пригибаясь или почти ползком, стал проверять ближайшие относительно уцелевшие авто. Ему нужны аптечки со спиртом и вода. Найти спораны на этом побоище не проблема. Но тут же бросил эту затею. По всем машинам будто слоны пробежались. В итоге двери заклинило. Без хруста не вскрыть. Зато прикрываясь их корпусами, добрался до размолоченных киосков. Собирали их из профильной трубы, обшитой древесными плитами и декоративными покрытиями. Так что монстры легко разнесли такую преграду. Вот в них и нашлось то, что нужно. Бутылка водки, пара баклажек минералки, несколько пачек еды для котов и шоколадные батончики. Ничего съедобного больше нет, кроме всяких чипсов и сухариков. Их пачки хрустят на всю округу, а калорийности почти нет. На обратном пути вскрыл черепушку подвернувшемуся монстру, не глядя скинул добычу в карман. Матерые кусачи или кто там по местным канонам пустыми не бывают. Собрав все нужное, снова полез в лаз. Бронекомбинезон спас от большинства проблем, но тело отзывалось острыми спазмами. Не прошла такая встряска без последствий. пара растяжений и, возможно, сломано ребро. Правая легкая тоже сипит. Как бы не пробило. Холод в этот раз даже помог Палу забраться. Видимо, и его прижимала жажда. И не только желание попить воды. Повреждения требуют дополнительного вливания живчика. Быстро перелопатив серую паутину, откопал семь спаранов и три горошины. Прохор тут же отобрал у Пала пару бледно-желтых нитей и что-то стал с ними химичить. То ли с живчиком бодяжил, то ли еще что-то добавил. В темноте не разглядеть. Зато потом сделал глоток и протянул пулеметную гильзу. «Влей хитрецу в рот», — приказал он, пригубив сам. «Что это?» «Спек. Дряной, И лучше бы внутривенно колоть, но в его положении выбирать не приходится. Что-то вроде живчика?» «Не совсем». Стимулятор это на основе наркоты из паранов и янтаря. У местных многие на нем сидят, но наше командование запрещает. Подсаживаются быстро, а лайтспек нереально дорогой. Вот и варганим его только в поле для тяжелых. Не раз выручал ребят в критических ситуациях, как наша. Что делать дальше? Что снаружи? Тихо, даже стонов не слышно. Десяток ходячих, но мелких. Беспокоиться? «Не похоже, но боятся к нам приближаться, много крови элиты». «Это понятно. Если кто выжил, тот тоже сидит и не дергается. Рация нужна». «Моя разбита». «Моя работает, но в ответ тишина», — стрял холод. «Хреново», — поморщился от боли Прохор. «Короче, я минут через пять отъеду», — продолжил старшина, немного запинаясь. Вы пока расширяете проход. Как стемнеет, нужно провести разведку руин. Собрать потроха, найти стволы и патроны. С ножами пятьдесят километров мы не проедем. Пулемет уцелел, и часть ленты есть патронов на сорок. Да и по разгрузке магазины остались, снова флегматично ответил холод. Но уходить нужно утром. Хит совсем плох, возмутился Пал. «И что? С такими ранами долго не живут. Дешевле его по-тихому прирезать. Да и с Прохором вопрос...» «Отставить!» — окрысился Прохор. «Тут тебе не земля. Не вернешься на базу, останешься без головы. А вернешься, ментат быстро вскроет твою черепушку, и тогда тоже быстро останешься без башки. Убийства своих тут не прощают. Сами парни прирежут. А мы с хитрецом еще поживем». «На спеке можно полутруп неделю катать, если правильно все сделать!» Колод флегматично пожал плечами и отвернулся к отнорку. Его мало интересовали остальные, а вот то, что в такой лас он может не протиснуться, явно беспокоило. Но дальше разбирать завал не получалось. Монолитные плиты легли плотно, сцепившись арматурой. «Потемнеет, я домкраты поищу!» – успокоил амбала Тропов. С ними и укрепим, и расширим проход. По собирай, но по сторонам посматривай. Гаммы тут солидные устроили, а в элите жемчуг часто встречается. За такое рейдеры завалят без вопросов. Но уходить нужно в Лас-Вегас. Борман с нами давно работает, поможет. А отсюда до его стаба чуть больше 20 километров по прямой. Да и путь попроще будет. Много пустых кластеров. «Арда!» — прикинул Пал диспозицию по виденным картам. «Она же туда и ушла!» «Да свалила она уже! За ней идти даже удобнее! Отстают только самые тупые твари, да и сталкеры бегут, сломя голову от такого нашествия! Если с утра выйти, действительно можно проскочить парадным шагом!» Ближе к ночи Пал снова вылез наружу. Небеса этого мира странные, наполненные разными туманностями и немногочисленными крупными звездами. Часто появлялась и луна, но совершенно иная и непредсказуемая в своих циклах. В этот раз взошла уже на закате, так что света хватало. Мертвяков прибавилось, но по-прежнему запах элитников их отпугивал, потому они подъедали края поля боя. Если не привлекать их звуками, то ничего опасного. Здание рухнуло частично в себя, но одна из стен упала наружу. Теперь торчала только одна часть с парой перекрытий. Теоретически выжить могли группы в других местах и даже уйти на своих двоих. Среди обломков попадались серьезные карманы и даже проходы. Но на запросы никто не отвечал. Личные станции били на 10 километров. Вот только в Улье это значение смело можно сокращать втрое, а в некоторых местах и на порядок. Тут же повезло найти неповрежденный москит с глушителем. Вся эта смена стволов в поле сыграла злую шутку с бойцами. Распаковывали крупняк из НЗ для редких случаев, но там и БК маловат. В итоге упала остались при себе магазины как раз к штатному москиту. Он тут же парой одиночных выстрелов вышиб блестящие при луне стекла дома напротив. Звон стекла привлек тварей, и те бросились на звук. Отбежав и успокоившись, там же и замерли, покачиваясь с носка на пятку. Тупые, как один, что несказанно радует. Это позволило вскрыть несколько машин и найти домкраты. Попутно обнаружил еще оружие и патроны. Нашел и парочку трупов соратников. Но уже когда осмелел и полез в киоски за едой. Регенерация требовала обильной пищи. Трупы знатно подъедены, но удалось снять несколько гранат и все те же магазины для москита. Прохор настойчиво требовал собирать добычу с монстров. Им нужно в Лас-Вегас, а там без местной валюты, может и помогут, но если расплатиться, а не приползти побитыми псами, все пройдет проще. Да и задачу командования никто не отменял. Их оставили не просто так в речном. Обнаружили Орду и решили подогреться на жемчуге. Но завал похоронил большую часть добычи, а может, те даже выжили и, пообедав потрохами, продолжили свой дикий забег через половину улья. Наверняка по местным меркам Пал собрал солидный куш, но сам он не представлял, что и сколько стоит в местных стабах. Уже в подобранную каску не влезает. Наверняка хватит и для расплаты с местными, и чтобы на базе не смотрели как на ничтожеств. Авторитет там нужен хотя бы для того, чтобы сняли ошейники. Амуниции вокруг, кстати, валялось слишком много. И не понять, порвали ребят твари, или же не повезло при обрушении. В логове осмотрели добычу, когда закрыли лаз найденным тряпьем. 370 спаранов, 7 десятков горошин, где-то грамм 200 хорошего янтаря и три жемчужины. Все черные. Нормально, наверное. Но вымотался пал, как собака. Да и ранение постоянно давало о себе знать. Несмотря на регулярные приемы живчика С едой тоже немного полегче стало Когда нашлась парочка сухпоев Первым дежурить вызвался холод Что немного странно Пал ему не доверял Но и сменить его некому А для регенерации глубокий сон самое то В итоге просто махнул рукой и лег спать Перебинтовав хитреца И влив в него еще дозу спека и живчика Как назло аптеки рядом нет Даже самый завалящий, Или же просто сильно далеко. Прохор дрыхнет и ничего не расскажет. Разбудила его непонятная возня. Он вскинулся и направил ствол на шум. Но тут же слегка успокоился, услышав мат холода. «Ты чего творишь?» – опешил он, когда в свете тактического фонаря увидел вползающего в логово тушу амбала. «Свежим воздухом дышу!» – скривился тот. Только тут Пал заметил, что у него вместо правой ладони культя, наскоро перехваченная жгутом, и все еще кровоточащая. Он тут же за шиворот втащил напарника внутрь и выставил автомат. «Мертвяки? Сколько? Где?» «Угомонись!» – буркнул Холод. «Не они это! Но взрыв мог их привлечь!» «Какой взрыв? Я ничего не слышал!» «Так ты спишь, как сурок!» – Отмахнулся Амбал. Я серьезно с нажимом повторил Артем. «Да труп нашел с одним из таких, как у нас!» Холод потеребил воротник. «Попробовал разобраться с устройством мошенника. И как?» «Как видишь». Холод помахал культей. «Хитрые суки его сделали. Никак не снять без удаления капсулы. Хотя идеи и есть. Надо бы еще парочку посмотреть». А рук хватит?» — скрипнул из своего угла Прохор. — Ты бы, сынок, не считал себя умнее других. Эта база существует уже больше шестидесяти лет, и много таких умников сожрали черви. Точнее, то, что от них осталось. — Попробовать стоило, — ухмыльнулся холод. — руки в улье дело наживное. Отрастет, так говорят. А мозги не отрастут, так и останешься идиотом. покачал головой старшина. «Что там снаружи?» «Да вроде тихо!» «Собрали много?» Паладин предъявил каску с добычей, и Прохор тут же забрал янтарь, пригошню с паранов и все жемчужины. «Прохор, может, хиту?» «Жемчужину дать?» кивнул на черный шарик Пал. «Ему как-то не слишком хорошо, горит весь!» «С дуба рухнул!» возмутился старшина. «Тебя за такое не просто убьют, но и четвертуют!» «Да подохнет он!» – огрызнулся Пал. «А жемчуг еще на роем! Я далеко не все проверил. Ради этого еще рискну пробежаться по склонам руин!» «Жемчуг тут не помощник, потому вас и забрал от греха подальше, а то еще по дурости сожрете!» – буркнул Прохор. «Его употреблять нужно под присмотром матерого знахаря и с предварительной подготовкой». при отличном состоянии организма, иначе последствия возникнут такие, что мало не покажется. Лучше уж в русскую рулетку с половиной барабана поиграй. Ладно, не кипятись, я за товарища переживаю. Тогда держи его на спике, живчики и под капельницей с физраствором. И сколько он протянет? Недолго, согласился Прохор. Вам лучше его забрать с собой. Нам? Если бы этот Кулибин не потерял руку, могли бы все уйти. А так три инвалида на одного относительно здорового на просторах Улья – это поход смертников. Ладно бы я просто ранен, так он подвижности. «Машину подгоним и с ветерком помчимся», – предложил Пал. «Серьезно?» – иронично ухмыльнулся Прохор. «Жизнь танка в этом мире не более сорока километров». У БТРа выше, но только потому, что танки по большей части ездят на тралах. Короче, на гражданском варианте вы не проедете дальше десяти. Или шаровую вырвет при столкновении, или бензин кончится, или же под обстрел попадете. Любой сталкер тебе скажет, что по кластерам есть два типа относительно безопасного передвижения. Пешком, очень тихо и медленно, или же в составе колонны с мощной бронетехникой и ротой стрелков поддержки. Так что, если решитесь пойти, то придется менять транспорт и долго бегать. Я на такое не способен еще неделю, а то и больше. А как же ты? Воды оставьте побольше и всю добычу. Сотни спаранов вам хватит на все. остальное? Прищурился Холод. Оставлю себе, с хитринкой хмыкнул Прохор. Может, после вас, как немного отойду, еще пройдусь по телам. Хабар богатый. «Если доберетесь до базы, то за мной пришлют еще группу. Такое не бросят гнить. «Так, может, и хитреца оставим тебе», — предложил Холод. «Нет», — мотнул головой старшина. «Не протянет он столько. В Лас-Вегасе есть толковый знахарь, даже лучше наших на базе. Ромул. Он поможет, если за два-три дня проскочите и ухаживать будете за раненым. Если нет, все равно сдохнет». а я его отсюда не выкину, от смрада помру. И без того вонь скоро станет, как в воду. Твари набегут на запах, мелкие, но все же. И как мы без тебя? Я туго ориентируюсь в местной географии, даже уже пройденный маршрут с трудом себе представляю. Держи!» Прохор протянул палу что-то вроде карточной колоды. «Карты это, но не игральные». «Метки непривычные и большая часть зашифрована, но разберетесь. Разверни, покажу маршрут. Но только на пальцах, не вздумай проводить какие-либо линии, чревато». «Не дурак», – буркнул Тропов, разворачивая тонкий и прочный материал карты. Сразу же бросились в глаза странности. Четыре цвета зон, светофор и черный. Тут все предельно ясно, а вот большинство ориентиров обозначено разными геометрическими фигурами, с числовым индексом и куда менее понятны. Только и тут все оказалось просто. Ноль – пробел для одиночной цифры. Дальше просто алфавитный код, но сдвинутый вперед на количество углов фигуры ориентира и еще раз сдвинутый на то же количество букв, что в личном номере самого Прохора соответствует углам в фигуре. То есть квадрат мог обозначать как дом-высотку, так и ГСМ военной части. Несколько громоздко, но даже зная шифр, кому принадлежит карта, требуется знать личный номер владельца. Имя Прохора стояло в уголке, так что полноценно понимать рэперные точки могли только те, кто имел допуск к базе данных коммуны. Немного неудобно в использовании, да и шифр взломать дело плевое. Однако Прохор отмахнулся. Те, кто способен решить такой ребус, и без того улей знают лучше командования, а остальные в улье. очень даже не обременены умом. И такой замок способен озадачить их пунктирную извилину. Тропову пришлось уже утром выходить в еще один рейд. В этот раз он знал, и где аптека, и что там можно и нужно брать. В этот раз снова помогли выбитые стекла в домах из бесшумного москита. Они неплохо отвлекали монстров и уводили их с пути. Попутно притащил старшине спирт, еду и воду. Этого ему должно хватить надолго. С его умением тянуть энергию из воды он действительно спокойно переждет неделю. Или даже две в таком укрытии. А потом, посвистывая, потопает на базу, даже если за ним не пришлют группу эвакуации. Все-таки эти дары улья – очень полезная штука. Под конец он вскрыл неплохой Лексус в одном из гаражей за банком. Там, оказывается, были и такие, и некоторые параноики исправления оставляли свои авто. Джип богатый и с полным фаршем. Правда, почти все сторожилы коммуны, что чистили речное, знали к нему аварийный код. Не раз он уже выручал из задницы, и в этот раз не подвел. Несмотря на мощь движка, на малых оборотах двигалась машина почти бесшумно. Вот только выводить ее приходилось по сложному рельефу. После обрушения банка и сюда долетели крупные осколки. Нашуметь пришлось изрядно. Холод забросил бесчувственное тело хитреца на заднее сиденье и сам влетел в салон. Тут уже джип взвыл раненым зверем, пробивая себе дорогу через разбитые авто. Прав Прохор. С таким вождением даже японский внедорожник за пару сотен тысяч вечно протянет не более 10 километров. Это если не нарвется на что-то такое же быстрое и крупное. Хорошо хоть бак под завязку залили.